Анна. Луна. Сердце зверя. Пролог. Конец марта. Из исправительно-трудовой колонии Владимир Зверев, молодой крепкий парень по кличке Зверь, сбежал ранней весной. Все получилось спонтанно, без плана и подготовки, просто воспользовался случаем, который подвернулся невзначай. У него даже форы было минут пятнадцать, пока заметили на перекличке, что нет одного заключенного. Но перепуганные лагерные начальники погоню организовали по всем правилам голливудского кино. Он не хотел забираться глубоко в лес, но охранники, выстроившиеся полукругом, как немцы в фильмах о войне, сжимали кольцо. Вот и пришлось, утопая по пояс в рыхлом снегу, пробираться через бурелом. Бежал, постоянно оглядываясь, и не заметил ловушку. Ухнул под снег и покатился с горки. Думал, все, прощаться пора с этим миром. Но сокрушительный удар по спине и голове не только остановил его, но и на какое-то время оглушил. Зверь потерял ориентацию, не понял, где находится. Когда немного пришел в себя, огляделся. Он оказался в маленькой пещере, образовавшейся между двух больших валунов, каких в Карелии водилось великое множество. Зверь пошарил руками и сообразил, что может заползти глубже. Здесь даже снега было мало, видимо, только тот, что забивал в расщелину сильный ветер. Зек нагреб белой трухи, закрыл вход и затих. Только нос торчал наружу. Болело все тело, но в этой выемке можно было спрятаться и пересидеть погоню. А она шла за ним по пятам. Особенно страшно стало тогда, когда двое охранников остановились возле его схрона. Он слышал, как они переговаривались по рации и боялся, что громкий стук сердца выдаст его присутствие. — Посмотри, там среди кустов что-то чернеет. «Нет, это пень. У него оружие есть?» «Не думаю, если только палку возьмет. Собак вызвали? Скоро будут?» «Это плохо. Собаки не люди, след возьмут быстро», — прикинул зверь, и как только преследователи покинули это место, дождался, пока начало темнеть, и выбрался из пещеры. Запоздало подумал, что надо было напасть на тех охранников и прихватить у них фонарики и рации. Но после драки кулаками не машут. Придется в темноте двигаться. С одной стороны хорошо, охрана не заметит, а с другой опасно, можно заблудиться и замерзнуть в лесу. Решил пробираться вдоль высоковольтной линии, хоть какой-то ориентир в темноте. Шел как тать перелесками от куста к кусту. Добежит до одного дерева, отдохнет, послушает лес и дальше идет. Старался глубоко в чащу не забираться. Опасно, в карельских лесах водились волки. Не раз в колонии рассказывали байки о них. Погоня ушла в сторону. В лесу было тихо и жутко. С наступлением полной темноты он чувствовал себя неуверенно. Как истинный городской житель, зэк боялся леса. Каждый шорох, треск сучка под ногой, стук веток друг от друга заставлял его вздрагивать. На всякий случай он нашел толстую палку с развилкой на конце, когда-то с такими рогатинами ходили на медведей, и шел теперь, опираясь на нее. Падение с горы и удар головой о валун не прошли даром. Он чувствовал, что уходят силы, и уже готов был сдаться. Как он ни был насторожен, а все равно прозевал опасность. Волк напал сзади, тихо, вероломно. Лишь в последнюю секунду зверь услышал шорох за спиной и дернулся в сторону. Опасные клыки лязгнули над ухом и сомкнулись на толстом воротнике ватника. Тяжесть волчьего тела сбила с ног, и зверь упал на колени, яростно пытаясь скинуть напавшего со своего загривка. Пальцы лихорадочно нашли пуговицы. Одно движение, и ватник остался в зубах у волка. Зверь вскочил, бросился в сторону, схватил палку, которую выронил от неожиданности, выставил ее перед собой и прыгнул к ближайшему дереву. Быстрый взгляд вокруг, нет ли рядом стаи. Волк мотнул головой, отбросил ватник в сторону и снова приготовился к атаке. Его светящиеся глаза уставились на человека. Он припадал на задние лапы, скалил пасть с острых клыков, на снег капала слюна. «Пошел отсюда!» громко крикнул на него зверь и также ощерился, не отрывая взгляда от волчьих глаз. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Адреналин бушевал в крови, поэтому он совсем не чувствовал холода. «Надо достать ватник», — мелькнула мысль. Он спиной сделал шаг в сторону лежавшей куртки. И в этот момент волк снова прыгнул. Постоянная лагерная готовность к атаке врага и на этот раз спасла зэка. Он двумя руками выставил рогатину вперед и со всей силы ударил ею волка. Палка сломалась. В правой руке остался только короткий обрубок. Волк отлетел в сторону, но вскочил на лапы и прыгнул снова. Зек не успел перестроиться и, чтобы защититься от клыков, выставил левую руку. Острые зубы с противным чмоканьем сошлись на запястье. «А-а-а!» закричал от боли зверь. Кровь брызнула во все стороны и оросила снег темными пятнами. Тут бы и пришел конец сбежавшему зеку, но он не привык сдаваться. Зверь сцепил зубы и из последних сил ударил волка рогатиной в глаз. Раздался громкий хруст, и острый конец палки мягко провалился в глазницу. Волк разжал челюсти и закрутился, мотая головой. Теперь уже его капли крови летели во все стороны. Но зверь не остановился. Или он, или волк. Другого не дано. Не обращая внимания на боль и кровь, он продолжал раз за разом втыкать обломок рогатины в тело волка, пока тот не упал обессиленный. Зверь остановился. Из горла рвался крик, его трясло от возбуждения и внезапно нахлынувшего страха. Только сейчас он понял, что избежал смертельной опасности. Он посмотрел на волка. Его бок все еще вздымался, но он был уже не боец. Из раскрытой пасти, залитой кровью, вырывалось хриплое дыхание. Еще секунду назад сияющие в темноте глаза погасли. Мутный взгляд блуждал по соседним кустам, пока не заметил человека. Волк схрапнул, дернул лапами. Зэк напрягся и поднял палку, которую сжимал в правой руке, а левая висела плетью. Но агония была недолгой. Через пару секунд лапы перестали шевелиться. Вытянулись. Волк закрыл глаза и затих. Зверь судорожно вздохнул. «Слава Богу!» Он поднял глаза к звездному небу. «Где ты, Боже?» В ответ глухо. Он огляделся. Ему показалось, что в дальних кустах опять сверкают горящие глаза. Отчаяние охватило его. Сбежать из колонии, чтобы быть съеденным волками, никому не пожелаешь подобной судьбы. Он поднял ватник, сунул в него правую руку и посмотрел на левую. Что делать с ней, он не знал. Кровь на морозе остановилась. Слава богу, волк не прокусил вену, иначе застывали бы на снегу уже два трупа. Но теперь на звере накатилась волна такой боли, что он чуть не завыл. А еще он не мог пошевелить рукой и чувствовал смертельный холод. Стуча зубами от пережитого напряжения, он вытащил из брюк край майки, но разорвать ткань пальцами одной руки не получилось. Тогда он, поминутно оглядываясь, присел, дотянулся зубами и дернул изо всех сил. Трикотаж поддался. Дальше было проще. Снять робу, а потом через голову майку у него не получилось. Каждое движение... Причиняла боль до потери сознания. Упасть в лесу и замерзнуть он не хотел. Скрипя зубами от нестерпимой, вонзающейся в мозг боли, он просто перетянул запястье поверх робы, оторванной тряпкой. Сделал два шага вперед и остановился, озираясь. Загнанный, раненый, дошедший до крайней степени отчаяния. Надо выбираться к людям, «Но куда?»